«Есть будешь?» – неуверенно спросил Тима Раук. «А что есть? Мясо?» «Этически безупречное мясо», – Тима Раук слабо лобнулся. «Из синтезатора. Будешь? Давай». Через несколько минут они сидели на крыше, свесив ноги, и крокодил ел нарезанное кольцами, как лук, мясное желе, а Тима Раук потягивал из трубочки молочный напиток.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 как если бы ты был озером, а он выстроил каналы со шлюзами, с насосами, систему взаимодействия с Мировым океаном. А Ира построил связи у меня в мозгу? Может, они и раньше были, но не работали, атрофировались или не развивались. Как-то так. Спроси у него. Спрошу, пообещал крокодил. А Вселенское бюро миграции – это единая раса или межрасовая организация? Тимарок поболтал ногами.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 «То, что тебе нужно, но ты не в состоянии этого представить». «М-м-м», – протянул озадачный «Если не могу представить, то и не нужно, пожалуй». «Нет», – Тимрак вскочил, взмахнул руками, балансируя на краю крыши.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 «Сказал Этим Конец света происходит, когда замысел искажен настолько, что приходит в конфликт с изначальной идеей. Лишенное смысла разваливается и гибнет. Но мы же не можем залезть Творцу в голову и проверить, соответствуем мы его замыслу или нет».